Проклятый венец. В городок со смешным названием Кузякина Лидочка попала случайно. Сама толком понять не успела. Жизнь завертела, закрутила, да и выбросила на незнакомый берег. То, что случилось для нее, было трагедия, о которой можно целый роман написать. Про бурю чувств, про то, как на первом курсе влюбилась в Костю с параллельного потока. Как они встречались три года, и она уже платье свадебное стала потихоньку присматривать. Ведь Костя говорил, мол, окончим пятый курс, сразу в ЗАГС. А дальнейшее можно уместить в пару строк эпитафии. Костя влюбился в Лидочкину подругу Алису. Угораздило же познакомить с этой хитрущей лисой. И теперь свадебное платье следовало выбирать ей. Чтобы сбежать от сочувственных взглядов мамы и тона, каким она теперь говорила с дочерью, как с тяжело больной, Лидочка после сдачи сессии согласилась поехать в Кузякина, В деканате, сказали, там требовался работник в архив разбирать документацию. И практикой и заработаешь на булавке, напутствовали девушку. Молодец, Лидия! Конечно, молодец. Будь у нее или у мамы деньги, она поехала бы зализывать раны куда-нибудь к морю, но нищим студентам и скромным учительницам начальных классов дорога одна в какой-нибудь Кузякино. От местечка с таким названием Лидочка ничего хорошего не ждала, и Кузякина не обманула ожиданий. Скучные улицы, одно- и двухэтажные дома, притихшая на каникулах школа, поликлиника, куда лучше не попадать, залечат насмерть почта, аптека, магазины и здания городского совета, где Литочки... Предстояло трудиться до конца лета. Тоска зеленая. Даже гипсовый Ильич на маленькой площади смотрел печально. «Куда, дескать, ты попала, Лидочка? Совсем закиснешь!» «Питание в нашей столовой обеспечим бесплатное!» «Работаем с девяти до шести, без опозданий. Пожалуйста, жить будете вот по этому адресу!» Седая работница отдела кадров протянула Лидочке листок бумаги. «Хозяйка дома, женщина положительная. У вас вход отдельный, тут недалеко, пешочком на работу дойти можно!» Она замялась. «Это окраина города, там недалеко кладбище». «Кладбище?» растерялась Лидочка. «А что такого?» ринулась в атаку кадровичка. «Вы же комсомолка! Глупым верим, надеюсь, не верите». «Конечно нет», — нетвердо ответила девушка. «Вот и славно». Жилье оказалось вполне приличное. Большая комната, зала и спальня, а перед крыльцом маленький дворик. Можно выйти и посидеть на лавочке под яблоневым деревом. Мебель старомодная, но ну, чисто удобная, да и хозяйка приветливая. Дома она почти не бывала, работала две смены на местной фабрике. А еще ходила к дочери на соседнюю улицу с внуками помогать. Кладбище, конечно, мало испортило впечатление, видно, его не было из-за деревьев в саду, но сам факт, улица заканчивалась, а метров через 30 уже и оно. Лидочка сказала себе, вот она, твоя новая жизнь, маленький дом на краю тихой улочки, работа по вечерам, книги, кино и новости по телевизору, можно по парку погулять, привыкай, а про прошлое, про этих двух предателей старайся не думать. Потянулись дни, первая неделя, вторая, третья, лето мелкими шажочками двигалось в сторону августа. Лидочка просыпалась в половине восьмого, не спеша одевалась, приводила себя в порядок и шла в свой архив. Завтрака в столовой, каша, хлеб с маслом и кусочком сыра, чай с патрушкой. потом работа. Ворох бумаг, карточки, записи в толстых книгах учета. Неспешные беседы с главным архивариусом Зоей Викторовной. Потом обед, снова работы, конец рабочего дня, ужин, дорога домой. Иногда она покупала у старушек на площади ягоды или семечки в свернутых из газеты кулечках. Заходила в хлебный магазин за булочкой с изюмом, а в молочный за кефиром или сметаной. По субботам шла на почту и заказывала разговор с мамой, информируя ее, что все просто замечательно. Порой Лидочке даже казалось, что так было всегда. Лениво, спокойно, размеренно. Никакой лисы Алисы, которая разрушила ее счастье. На четвертой неделе Лидочкиного пребывания в Кузякина все изменилось. В половине девятого в дверь постучали. Это не могла быть хозяйка, она ушла ночевать к дочери. Соседи Лидочка почти не знала, так здоровалась на улице. «Ты ведь Лида? Очень приятно, а я Лера». Заявила стоящая на пороге высокая черноволосая девушка в белом платье. «Скучаешь?» Лидочка удивилась и гостей, и вопросу, поэтому от неожиданности ответила честно. «Немножко». «Выходи, проветришься. Чего дома сидеть?» В Лере была удивительная убедительность. Невозможно противиться и возражать. Лидочка накинула кофту и вышла во двор, села на скамью под яблоней. Лера стояла рядом, внимательно глядя на нее. Глаза у новой знакомой были шальные горячечные. «Ты здесь живешь?» Спросила Лидочка. «Я тебя прежде не видела». «Ага, тут недалеко». Девушка неопределенно махнула рукой. Лидочка хотела было рассказать о себе, но новая подруга потрясла головой. Ее это, видимо, не интересовало. «А давай прогуляемся», предложила Лера. «Куда, в парк?» «Вот еще, там скукота, бабки на лавочках. Пошли на кладбище». «На кладбище? Вечером?» «А что такого? Тишина, зелень, дорожки широкие. Одно удовольствие обрадить. «Скоро стемнеет. Трусиха!» – захохотала Лера. «Ну, стемнеет и стемнеет. Боишься, покойники вылезут. У, -у, у как страшно!» Это было немножко обидно. «Ничего я не боюсь. Пошли». Лидочка встала со скамейки, и девушки вышли за калитку. До кладбища было рукой подать, и чем ближе они подходили, тем серьезнее становилась Лера. У входа на погост им встретилась старуха, что жила через дом. Лидочка иногда покупала у нее смородину. Та смотрела настороженно, выжидательно, и девушка чуть смущенно проговорила. «Погода хорошая, вот прогуляться решили перед сном». Лера ничего не сказала, просто прошла мимо. Старуха тоже промолчала. «Охота тебе перед этой старой ведьмой оправдываться?» Лера заломила бровь. На кладбище стояла тишина, кладбищенская, конечно же, полная и густая, как сваренный мамой клюквенный кисель. Деревья склонились над могилами, многие из которых заросли травой. Низенькие деревянные металлические оградки, кресты и памятники, аллеи, посыпанные камешками, заросшие травой дорожки. Кладбище было довольно большое и старое, в отдалении виднелось несколько каменных склепов. Страшно Лидочки не было, хотя день уже догорал. Рыжее солнце целовало на прощание макушки и деревьев. Девушки медленно брели по центральной аллее, а потом Лера воскликнула. «Ого, какая земляника!» Справа от них на полянке под раскидистым деревом красовалась россыпь крупных ягод. Лера побежала туда, принялась собирать. Лидочка колебалась, все же рядом могила, хотя, судя по всему, старая и заброшенная. «Кладбищенской земляники вкуснее слаще нет. Помнишь стихи? Давай попробуй, чего ты такая робкая?» «Робкая, так и Костик говорил. Его это, похоже, раздражало в Лидочке. Вот он и выбрал бойку Алису». Земляника оказалась ароматная, душистая. Девушки сидели прямо на земле, наслаждаясь вкусом. «Смотри, никогда таких красивых цветов не видела». Восхитилась Лидочка, заметив ярко-алые бутоны растений неподалеку. «Маки, что ли?» «Нет, не похоже». А Лера, недолго думая, легко поднялась на ноги, собрала букет диковинных цветов. «Умеешь венки плести?» спросила она. Лидочка умела, но плохо. «Городская ты барышня!» усмехнулась Лера. Ее ловкие длинные пальцы орудовали так быстро, что Лидочка не успевала понять, как и что она делает. «У тебя пальцы, как у пианистки. Ты не музыканша? Лера нахмурилась. «Была». «А что?» «После расскажу». Отрезала она. «Вот, смотри, красота какая». Это был не венок, а прямо-таки корона, которую Лера торжественно подрузила на голову Лидочки. «Носи и не снимай». Они еще немного посидели, поговорили о том, о сем, а после засобирались домой. Солнце давно зашло, по потемневшим аллеям ползли тени, и Лидочки было не по себе. «Хорошая вышла прогулка!» — улыбнулась Лера, когда они подходили к воротам кладбища. «И вовсе не страшно, верно?» Лидочка согласилась. Не страшно и не случилось ничего. А все же, оказавшись возле своего дома, она почувствовала облегчение. еще удивилась, где же Лера. Улица была пуста, наверное, зашла в один из соседних домов. Но почему не попрощалась? Обиделась на что-то. Странная она все же подумала с Лидочки. Придя домой, девушка почувствовала, что очень устала. Слабость накатила такая, что она еле добралась до кровати и сразу же заснула. Проснулась разбитая, с тяжелой головой. Венок, что сплела Лера, лежал на столе, от цветов шел тяжелый сладкий аромат. «Может, поэтому голова чугунная?» – предположила Лидочка. Выкинуть бы, жалко, цветы свежие, не увяли ничуть. Вынесла венок на крыльцо, повесила на вбитый в стену, за какой-то ненадобностью большой гвоздь кое-как оделась и вышла из дому. Аппетита не было, сил работать тоже. «Ты чего, вялая какая, не захворала?» Спросила Зоя Викторовна. Лидочка пожала плечами. «Вроде все в порядке, спала плохо», — отговорилась она. «Завтра пройдет». Однако не прошло. Следующие два дня Лидочка прожила точно в тумане. есть не могла из-за приступов дурноты, а если и удавалось что-то проглотить, ее потом мучительно рвало. Лидочка похудела, лицо осунулось сил не было. Но и неудивительно. Девушка с трудом приползала на работу, заставляя себя трудиться. Хуже всего было то, что постоянно болела голова. Ее словно сжимал тугой обруч, причем иногда с такой силой, что казалось, вот-вот сплющит в лепешку. Таблетки не помогали. Иногда становилось легче. Но да, в девушке передышку боль снова вгрызалась в череп стальными зубами. Зоя Викторовна отправила Лидочку в поликлинику. Но врач ничего не нашел. Анализы в норме, температуры нет, давление, как у космонавта. В выходные-то спишься, все пройдет, сказала начальница. И завтра, и в пятницу тоже не приходи, а я запишу, что ты была. Ага, то спишься. Спала Лидочка отвратительно. Вернее, засыпала сразу, но всю ночь ночью мучили кошмары, которых она не могла вспомнить по утру. То ли душил ее кто-то, то ли она от кого-то спасалась, бежала, но все никак не могла убежать. Вот и пятница прошла. Лидочка весь день провалялась в кровати. И суббота миновала, а воскресенье стало еще хуже. Ко всем прочим бедам прибавились видения. Вечером Лидочки послышал, что кто-то ходит по двору. Хозяйки не было, значит, чужой. Может, Лера пришла? Соседка больше не появлялась, впрочем, Лидочки было не до нее. Она вышла на крыльцо, но никого не увидела. Заперла замок, даже задвижку задвинула. На душе было тревожно. Уже отошла от двери, как тут в нее постучали. Не мог никто постучать, не было никого возле дома. Испуганно подумала Лидочка и дрожащим голосом проговорила. «Кто там?» «Нет ответа. И не стучат больше. Да что же это такое?» Шел десятый час, скоро стемнеет, надо ложиться спать. И Лидочка впервые подумала, что она одна в доме, хозяйки за стеной нет, а в нескольких десятках метров кладбище. В других домах есть люди? Чего бояться? Успокаивала себя Лидочка, но выходила не очень успешно. Она плотно задернула шторы зажгла везде свет. села в кресло, взяла в руки книгу, открыла, но почитать не получалось головная боль навалилась с новой силой. строчки расплывались перед глазами, так что книгу пришлось отложить снова послышались шаги. кто-то продил под окнами нет ну сколько можно решили помочь ее и разыграть Лидочка встала из кресла, подошла к окну и решительно раздвинула занавески. Прямо перед ней стоял мужчина в черном костюме, лицо его казалось неестественно белым, в стремительно сгущающемся мраке, оно словно бы висело в воздухе отдельно от тела, губы раздвинулись в усмешке, а глаза, они были мутными, словно бы подернутыми пеленой. Лидочка зажмурилась от ужаса, когда открыла глаза, зловещей фигуры под окном не было. Показалось? Покачиваясь, девушка отошла от окна, не забыв снова задернуть шторы и решив больше не открывать их до утра. «А утром, наверное, стоит уехать домой. Хватит с нее этого кузякина. Месяц отработала, пора честь знать». Стараясь не думать о плохом, Лидочка разделась и забралась в постель. Ночник не выключила. Свет в большой комнате тоже. Опять взялась за книгу, потому что сон не шел. Однако Стефану Цвейгу никак не удавалось заинтересовать Лидочку. Она считала одну фразу раз за разом, не понимая смысла. А потом свет в соседней комнате замигал и погас. Лампочка перегорела. Подумала Лидочка, но тут свет включился снова. С бешено колотящимся сердцем девушка ждала, что будет дальше, и почти не удивилась, когда сам собой погас ночник, а следом послышались шаркающие волочащиеся шаги в соседней комнате. — Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Отчетливо проговорил старческий голос. Мимо открытой двери спальни прошел человек. Лидочка не успела его рассмотреть, сидела нежива, жива, ни мертва, подтянув колени к груди. «Что происходит, мамочка, что творится?» — вертелось в голове у бедняжки. Совсем рядом раздался приглушенный детский смех. «Под кроватью кто-то есть. Я иду искать». Снова проговорил скрипучий голос. Снова смех. Так мог смеяться ребенок, который радуется, что удачно спрятался во время игры в прятки. А бабушка при этом делает вид, будто не может найти расшалившегося внука. Шаги приближались. Под кроватью кто-то возился. Лидочке казалось, сердце ее сейчас разорвется от ужаса. Потом случились сразу две вещи. Из-под кровати высунулась детская ручка, худая, тонкая, как веточка. Прозрачно-белая, на слепо шарила по одеялу, стараясь ухватиться за Лидочкину ногу, а в дверном проеме появилась согнутая старческая фигура. Чуть помедлив на пороге, она двинулась к Лидочке. Та даже закричать не сумела, горло свело от страха, глазам стало горячо и больно. В следующую минуту девушка потеряла сознание. очнулась утром настенные часы показывали пять спальней никого не было голову по прежнему стискивал невидимый обруч она кружилась так что лидочка едва сумела встать с кровати попила воды но ее сразу вырвала слабость была такая что девушка еле стояла на ногах оставаться в этом доме она не могла ни одной ночи нельзя здесь больше проводить да и днем опасно так быстро как только сумела лидочка собрала свои вещи и написала хозяйке записку что съезжает Теперь оставалось решить вопрос с работой. Получить расчет и уехать. В такую рань идти в архив незачем, нет никого. Но не желая оставаться в доме, Лидочка подхватила чемодан и вышла на улицу. Лучше уж в парке посидеть. Улица была пустынна, многие еще спали, отойдя от дома на приличное расстояние. Девушка увидела, как за ворота одного из домов вышла старуха с ведром. На колонку, видно, отправилась. Вода проведена не во все дома. Лидочка вспомнила, что именно она попалась им с Лерой навстречу, когда они шли на кладбище. Пожилая женщина отреагировала на появление Лидочки своеобразно. Застыла, вытаращив глаза, даже ведро свое выронила. «Доброе утро!» Неловко поздоровалась девушка, удивленная такой реакцией. «Откуда у тебя на голове проклятый венец?» «Что?» Лидочка ощупала голову, хотя знала, что никакого венца там нет. «И покойников за тобой целая толпа!» Оглядываться Лидочка не стала, но почувствовала, как волосы зашевелились на затылке. «О чем вы говорите?» Начала она и шагнула к старухе, но та попятилась от нее к воротам. «Стой! Не нужны мне твои мертвецы! Чего ты их мой дом тащишь?» Она юркнула за ворота, а Лидочка так и осталась стоять. Через минуту женщина снова вышла на улицу, уже без ведра. «Садись вон там!» Она указывала на скамейку возле ворот. «Рассказывай!» «Что рассказывать?» Растерялась Лидочка. «Я тебя возле кладбища вечером видела. Что ты там натворила?» «Не меня, а нас!» — поправила Лидочка. «Мы с Лерой ходили!» «Одна я бы не...» — она говорила, видела, что лицо старухи вытягивается. «Что с вами? Вам нехорошо?» «Это тебе нехорошо, дуреха!» — проговорила женщина. «Одна ты была. Не было рядом никого. Душа неупокоенная тебя морочила. Лера, говоришь?» «Высокая, волосы черные, дерзкая такая. Хозяйки твоей сестра младшая, лет двадцать как померла. Или больше. Пианистка была». При этих словах старухи Лидочка вздрогнула. «Все думали, великая музыканша растет». Местные конкурсы выигрывала, парни ухаживали, но она всех по боку. «Не по сеньке шапка. Кто вы, а кто я?» «Поехала в Москву поступать. И не прошла», — сказали знающие люди. Тут от таких глаза ребит. Ничего в ней особенного. Она вернулась домой, как побитая собачонка. А потом под поезд бросилась. «Зачем же она ко мне? Я-то тут!» — залепетала Лидочка. «У покойников, тем более таких, как она, своей силы нету. Вот они у уже высокие тянут. Заманила тебя на погост. Ты кормится теперь, и другие тоже». Старуха поглядела Лере за плечо. «Я кое-что вижу, чего другие не видят. Выкладывай давай. Что на кладбище делала?» Снова велела она. Лидочка рассказала и про землянику, и про цветы, и про хвори, про жуткую прошлую ночь. «Глупая ты! Совсем у вас нынешних ума нет! Ничего с кладбища брать нельзя! И есть ничего, что на кладбищенской земле растет тоже! Мертвая энергия, тяжелый могильный дух!» «А ведь я чувствовала, не хотела!» Горестно подумала Лидочка. «Дальше только хуже будет!» Неумолимо продолжала старуха. «Есть пить не сможешь, организм больше не принимает. Являться они теперь будут каждую ночь. На последней стадии всегда так. Будешь и слышать, и видеть. Уехать решила? Бесполезно. Не к дому они присосались, а к тебе. Куда ты, туда и они. Пока досоха все силы не выпьют, не отвяжутся. Заберут с собой». Лидочка заплакала от страха безысходности и боли. Голову сдавливала так, что она готова была лопнуть. «Не реви, не все потеряно. Вовремя я тебя заметила». «Пойди сейчас и купи цветы, неважно какие, но не скупись, денег не жалей, побольше возьми. Купи еще ягод, яблок, сладостей разных». Она подробно объяснила Лидочке, что нужно делать. Накупив цветов, ягод, яблок, конфеты, печенье, девушка пришла на кладбище и стала раскладывать свои дары на могилах, рассыпать цветы на аллеях, прося при этом прощения за то, что взяла не свое, принадлежащее кладбищенским обитателям. когда сумки опустели лидочка по наущению старухи сразу повернулась и пошла к выходу с погоста не оглядывайся чтобы бы не услыхала не смотри назад если обернешься считай все на смарку опять покойников за собой потянешь далее следовало пойти в церковь что сиротливо притулилась на окраине городка ты поди не крещенная вздохнула старуха я комсомолка атеистка, и в бога не верю заочно проговорила лидочка «Ну, Маркс с Энгельсом и Лениным тебе вряд ли помогут. И потом, в загробный мир ты не веришь, а себе самой, глазам своим». Что тут возразишь? В рамки материалистического сознания происходящее с Лидочкой не укладывалось. Парам пошли вместе. В душной, маленькой, наполненной сладковатым ароматом церкви Лидочка чувствовала себя неуютно. Вертела головой и вглядывалась в печальные лики на иконах. Старуха о чем-то пошепталась со священником И батюшка согласился окрестить Лидочку. А после церемонии она купила на оставшиеся деньги свечей и расставила перед иконами. Когда вышли из церкви, уже вечерела, давящая головная боль, которая мучила Лидочку все эти дни, отступила, проснулся аппетит, и Лидочка решила, что это хороший знак. Кажется, сработало. Осторожно проговорила она. «Должно», – пожала плечами старуха, которую, как выяснилось в процессе общения, звали Антониной Петровной. «Крест не снимай. Молитвы, что батюшка дал, читай, когда он велел». И то последнее сделай, авось отвяжутся. Уехать не можно, не хочу оставаться в Кузякино. Уехать старуха разрешила, и в тот же день Лидочка, закончив все дела в архиве, села в автобус, который повез ее домой. Плюсом во всей этой истории было то, что мысли о Кости перестали занимать ее, и Лидочка равнодушно думала, как глупо было столько времени потратить на этого в сущности ничем не примечательного парня, который к тому же оказался изменником. Хорошо, что это сейчас выяснилось. думала с Лидочки. И то ведь поженились бы. Оставалось выполнить последнее действо из списка Антонины Петровны. Самое простое, вместе с тем, самое сложное. Пока ехала в автобусе, Лидочка размышляла, как поступить. «Проклятый венец! Венок из мертвых цветов нужно уничтожить или передать. Только тогда ты навсегда его снимешь», говорила Антонина Петровна. Она велела нарвать цветов в поле, в саду или на лугу, самой сплести венок и вплести туда один цветок из проклятого венца. Для этого Лидочке пришлось вернуться в дом. Венок висел там, где она его и оставила, позабыв о его существовании и, вопреки всем природным законам, не увял и не потерял своей красоты. Взяв цветок венец, Лидочка выбросила, как и научила Антонина Петровна. Теперь предстояло самое главное. Цветов она нарвет, венок как-нибудь сплетет, а вот насчет уничтожения можешь пойти на мост над автомобильной дорогой или над путями, по которым поезда ходят, и бросить вниз. Машины или поезд его переедут, а можешь отдать плохому человеку. Выбор за тобой, но отдавать я бы не советовала. Такого страха ведь и врагу не пожелаешь». Лидочка покивала и согласилась, но в памяти всплыло красивое Алисе лицо и победная улыбка, которую она не потрудилась скрыть, когда фальшиво сожалела и извинялась перед Лидочкой. Лиса – самая настоящая. Интересно, как скоро Костик сбежит от нее, если она начнет сохнуть и страдать? «Нет, нет, так нельзя», — говорила себе Лидочка. «Или можно? Или все же око за око. Зло должно быть наказано, пусть и ответным злом». Автобус катил по автостраде. Где-то там, впереди, в большом городе, радовала жизни Алиса, не подозревающая о том, что в эту самую минуту решается ее судьба. Лидочка смотрела в окно, размышляла и надеялась, что сможет принять правильное решение.